Дани Мира, то над Харис. Красный морской конёк. Первое. В один из октябрьских дней я встретился с Алексом и Эриком в городском парке. Мы здесь гоняли на велосипедах ещё мальчишками и так и продолжали собираться по выходным, чтобы поговорить о жизни. Эрик пришёл с маленьким сыном Лео, а Алекс с лохматым Бенджи псом, которого я помню еще щенком. Эрик с Лео и собакой носились сейчас по поляне, усыпанные желтыми листьями, и веселились, сгребая их в кучи, валяясь и разбрасывая в разные стороны. А мы с Алексом обсуждали тему, над которой давно работала его компания. «В пятом измерении тоже своя жизнь, но выстроенная по другим законам. Например, на земле а наверху кто?» – спросил меня Алекс. «Богатые и власть придержащие», Затем известные певцы, актеры, писатели, спортсмены, потом все остальные, — отвечал я, слегка прищурившись от упавшего на лицо теплого осеннего солнца. «На самом ли деле они так ценны для человечества, как считается?» Я пожал плечами. «Никогда не думал об этом. Они просто определяют лицо нашего мира, строят политику, ведут войны, влияют на благосостояние, экологию, развлекают». «Ну, и зла приносят порядком. Когда используют свой талант, власть или деньги во вред...» Я задумался еще. «Черт, вот это ты вопрос задал. Это же огромная философская тема. Если начать рассуждать, то опять попадем в лапу дуализма. Ничто не может быть однозначно плохим или хорошим. То, что в малом смысле хорошо, в глобальном может стать плохим и наоборот». В общем, к чему ты это спросил?» Алекс отогнал кружившую вокруг мошкару обрадовавшуюся солнышку. Его зеленые глаза на выкате, всегда горящие огнем идеи, изучающие пробежались по моему лицу. «Мы пытаемся построить новое счастливое общество в отдельном месте, в том самом пятом измерении. Цифровое общество, состоящее из цифровых личностей. И наверху там находятся те, кто сделал больше добра, принес больше радости а внизу те, кто не сделал ничего хорошего. А знаешь, в каких цифрах определяется добро? В силе благодарности, в силе радости и позитивного удивления, в силе памяти. В общем, здесь элитой становятся люди, которые несли радость и пользу окружающим во время жизни и продолжают делать это и после смерти. Я удивился, услышав его «после смерти». Алекс разъяснил, что ничего особенного в этом нет. Цифровые личности живут до тех пор, пока существует носитель информации. А носитель информации – кристалл, который никакое время разрушить не в состоянии. Валюта в этом мире – добрые дела, хорошие эмоции, радость. Например, 1 Ра – одна единица радости, а зло – минус один Ра. И чем больше у тебя этих единиц – тем больше возможностей тебе открывается в новом мире. Но знать о состоянии своего счета цифровая личность не будет. Просто будет жить своей обычной жизнью, даже не подозревая, что она виртуальная. Но позитивный счет дает человеку менять свою жизнь, получить то, о чем мечтал в обычной жизни. Что если человек сделал максимум зла? Его файл входит в папку уничтожения без возможности восстановления» а тот, кто сделал максимум добра, тому будет доступно влияние на тех цифровых личностей, у которых Ра стремится к нулю, чтобы их спасти. «Или мне кажется, или я слышу какую-то религиозную концепцию». «Так и есть», — согласился Алекс. «На Земле действует такая же программа, но она поражена вирусом. Вирусом, с которым разработчик не справился. Поэтому весь мир и погрузился в такую большую задницу». «Цифровой мир предлагает тебе вечную жизнь, а если ты жив, то можешь выбирать между той жизнью и этой. То есть у тебя будет целых две жизни, а может быть и больше. И ты сам сможешь строить свой мир, оставаясь тем же, что и раньше, или становясь тем, кем хочешь». «И в какой стадии находится ваш эксперимент?» «Близок к завершению». «Ты что, предлагаешь мне поучаствовать?» «Вот именно». «А это не больно?» — засмеялся я. «Больно?» — ответил Алекс. «Придется вживлять датчики». «Надолго». «Минимум полгода записи, чтобы полностью описать фактуру». «Потом будет изучение особенностей цифрового мира, его структуры, законов и правил». «Ну что, ты со мной?» — спросил я запыхавшегося Эрика, притащившего Лео на закорках. «Я всегда с тобой. А что случилось?» второе. Я стоял в ванной комнате напротив зеркала, разглядывая себя. Тёмно-синие, почти чёрные стены поглощают свет лампы а простая, без изысков, рама зеркала поблёскивает старым золотом. В этом доме я подбирал всё сам, и мне это нравится. Дверь открылась, и шёлковой змейкой в неё проскользнула Диана. Она обняла меня сзади и выглянула из-под моей руки, словно ребёнок. Диана очень маленького роста, едва достаёт мне до груди. Она любит смотреть вместе со мной в зеркало, иногда застывая, будто позируя на фото для журнала. «Ну что, любимый, какие у нас будут планы на выходные? Может, поедем в приют и поищем, какую собачку взять в семью? Я так мечтаю о рыжем щенке с белым пятном на груди. А тебе нравятся рыжие собаки? Мне нравятся серые, как волки. Или черные. Ну и рыжие тоже ничего. В собаке цвет не главное». «Поедем, если сегодня я не провалю презентацию. Я не верю, что ты можешь хоть что-то провалить. Ты у меня идеальны во всем». Диана внимательно посмотрела в глаза моему отражению и еще крепче прижалась ко мне. «Я тебя люблю, Виктор. Ты мужчина моей мечты. И я тебя люблю», — ответил я и погладил ее отражение по щеке. Диана неслышно выскользнула, будто и не было ее. Последнее время я вот так подолгу зависал по утрам у зеркала, сам не знаю почему. Что-то меня безотчетно беспокоило. Но что? Вроде бы все было хорошо, со здоровьем, на работе, в семье. Но я был не в своей тарелке. Я еще раз взглянул в зеркало. В нем отражался высокий, крепкий мужчина. Длинные волосы, борода, все по натуральным моде, глаза синие, брови густые красавец. Я поиграл грудными мышцами. Улыбнулся, но улыбка получилась невеселой. Раздался звонок по рабочей линии. Шеф. «Виктор, собрание переносится на два часа дня. Не стоит напоминать, как это важно». «Понял. В два». «Презентация уже давно готова. В ее успехе я не сомневался, но все равно какая-то жилка дрожит внутри, будто я преступник и боюсь разоблачения. И это было отчасти верно. Я посмотрел на часы. Надо бы пообщаться с Эриком. Мы обычно разговариваем перед важными делами. И этой презентации он ждал с нетерпением. С Эриком мы работали над проектом с самого начала. И он знал о нем почти все. Впрочем, как и шеф. Сейчас он с женой и сыном, наверное, на пути к морю. Они вроде собирались в блант к родственникам. Я привычно произнес звонок Эрику. Молчание. «Абонент не найден», — ответил мне телефон. «Как не найден?» «Я открыл телефонную книгу и не обнаружил там никакого Эрика». «Хм, странно». До презентации оставалось 15 минут, когда в кабинет постучала Диана. Мы договорились, что она никогда не будет входить без разрешения. Диана принесла мне сок и пару галет. «Как ты? Волнуешься? Вот, выпей сока, это твой любимый». «Спасибо», — сказал я и отпил глоток. Сок был слишком кислый. Такой я точно не любил. Я показал Диане на дверь, а сам стал открывать демонстрационную программу. Она тихо ушла. Ровно через 15 минут ко мне подключились три офиса, два наших и один потенциального клиента, и я начал презентацию автономного модуля жизнеобеспечения для мест со сложными климатическими условиями. Эта небольшая машина обеспечивала владельца стабильной энергии и давала тепло и свет, могла качать и очищать воду, устанавливаться на вездеходах, в домах, на производствах и даже в легких палатках. При этом не требовала перезарядки в течение 50 лет в случае умеренного использования и 30 в случае интенсивного. Самое важное, что эта энергия была абсолютно безопасна. Любые эксцессы, способные вызвать бесконтрольную реакцию космонии, уже учтены, и взрывы, сопровождавшие весь период изучения этого вещества, были стабилизированы. Стабилизированы мной, и я этим горжусь. Примерно через 40 минут я окончил презентацию. Пришло время отвечать на вопросы. Заказчик по имени Альберт, человек среднего возраста, с идеальной внешностью, доступный только очень богатым людям, Задал несколько уточняющих вопросов. Я подробно ответил. Перед тем, как отключиться, он внезапно спросил, «Будет ли нам передана формула стабилизатора космония?» На экране появилась физиономия шефа, который интенсивно кивал головой, чтобы я сказал «да». Помнится, какая у нас была эпическая битва по этому поводу. Даже Эрик был согласен, но я категорически не соглашался, И даже не потому, что это коммерческая тайна, а потому... Потому... Чёртова травма до сих пор сказывается на моём мозге. Надо бы принять каких-то стимуляторов. Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Это ещё не решено. Хорошо, коротко ответил клиент и отключился. Шеф сказал с завистью и сожалением. «Виктор, ты можешь получить сотни миллиардов, а наша лаборатория могла бы стать крупнейшей в мире». «Вот только не надо давить на меня, Майкл. Достаточно уже того, что я зарегистрировал патент, работая именно в твоей лаборатории. Теперь у тебя отбоя от заказчиков не будет», — сказал я и нажал кнопку. Я сел, потирая лоб. «Вроде бы все прошло отлично. И, может быть, мир скоро изменится». Мы с Эриком и Алексом часто говорили о том, что будет с человечеством, если оно получит неограниченные энергетические ресурсы, за которые не надо бороться и платить. Такого мира еще никто не знал. Всегда находились львы, забирающие львиную долю, чтобы наживаться, а весь мир прозябал, довольствуясь крохами. А что, если у всех будет все? Как это изменит лицо планеты? Раньше такие штуки... На земле не прокатывали. Третье. Маленький неуклюжий щенок, не то рыжего, не то персикового цвета, бежал по дорожке. Он был похож на мягкий пушистый шар. На грудке белело пятнышко. Диана стояла, прижав руки к груди, не в силах скрыть своего восхищения. «Я вот этого хочу! Я о таком мечтала!» «Хорошо, мы возьмем его, но убирать за ним будешь ты сама». Я буду, буду, а потом он научится». Она схватила щенка в охапку и стала его тискать. Я невольно улыбнулся. Хотя презентация прошла нормально, но ответ от клиента пока не пришел. И я знал, в чем дело. Мне вообще не хотелось, чтобы кто-то знал, что батарея заряжена космонием. Во-первых, у него была очень плохая репутация, а во-вторых, Теперь появилась масса охотников получить формулу стабилизатора, заставившего присмиреть космического дракона. Космони нашли охотники за астероидами на одиноко болтавшемся в космосе обломке размером со свальборт. Там его было несколько сотен тысяч тонн. И он вел себя смирно только при сверхнизких температурах. При комнатной температуре происходило его резкое нагревание с последующим взрывом невероятной силы. За его агрессивный характер он получил прозвище «химический дракон». Лаборатории многих стран мира заинтересовались новым веществом, которое не вписывалось в таблицы химических элементов и вело себя очень странно. На Землю доставили некоторое количество космония, которое разделили на крошечные части и раздали по лабораториям мира. Единственное, что смогли определить ученые, что космоний – Вещество, созданное искусственным путем, и то, что все эффекты после взаимодействия с ним держатся необычно долго. После 11 лет работы над ним, после множества мощнейших взрывов, один из которых уничтожил самую крупную химическую лабораторию в Мексике, а одну и половину города, было решено вернуть весь оставшийся космоний на астероид, который продолжал болтаться в космосе, прикованный к космоангару. Но в результате наша лаборатория добилась того, что его оставили нам, потому что мы нашли для дракона намордник по размеру. «Диана, ты с Лидией не разговаривала?» «Как они добрались до Бланта?» Диана повернулась ко мне и широко открыла свои светлые глаза, опушенные густыми ресницами. «С какой Лидией, Виктор?» «С женой Эрика». Она продолжала смотреть на меня с нескрываемым удивлением, Потом наморщила лоб, вспоминая, пожала плечами. «Я не знаю ни Эрика, ни Лидии. Кто это?» «Диана, ты что, с ума зашла? Мы на прошлой неделе с ними в китайский ресторан ходили». «Виктор, дорогой, мы на прошлой неделе никуда и ни с кем не ходили. Тем более в китайский ресторан. Ты, наверное, переработался, перенервничал». «Я резко остановил автомобиль. Ты что, решила поиздеваться надо мной?» Я же велел тебе не заходить в мой кабинет. Каким образом ты умудрилась стереть контакт Эрика из коммуникатора? Почему мои списки визера пусты? Я клянусь, что не трогала твои визеры и комми. Я бы даже и не смогла запустить их без твоей биометрии. Хочешь сказать, что я сошел с ума? Нет, дорогой, но, может, твоя травма? Внезапно я успокоился. Да, может, моя травма. Мы доехали домой в молчании. Как только я переступил порог, сразу полез в сеть и вошел в программу, по которой мы с Эриком частенько обсуждали наши рабочие моменты. Вот программа, вот мои переговоры с шефом соседней лаборатории, с кем угодно, но Эрика там не было. Я перерыл стол, ящики, одежду, шкафы, в надежде найти хоть какие-то бумаги, документы, где бы фигурировал мой друг детства, с которым мы вместе росли, учились, путешествовали, тот, у кого я был свидетелем на свадьбе, друг, который непонятным образом исчез из моей жизни. Ни на одной фотографии или видео Эрика не было тоже, хотя я помню, как нас снимал видеодрон, и мы попали в городские новости. Но я ведь не сумасшедший. Эрик, Алекс и я, мы всегда были вместе. Четвертое. Я стоял в ванной комнате у зеркала и снова рассматривал себя. Если поднять волосы с лба, можно увидеть розовый шрам. Последствия травмы. Я попал в аварию, но не по своей вине. Был сбой в программе огромного грузового трака, и он вылетел вместо подземного тоннеля на частное шоссе, по которому я как раз ехал. Хорошо, что я был один. Короткий выходной пролетел незаметно, и снова навалилась работа. Шеф прислал сообщение, что у нас еще трое заказали презентацию, и он им отослал готовую запись. Все вопросы они пришлют по мейлу. Я даже знал, что это за вопросы. В дверь заскреблись лапки. Я открыл, и буквально верхом на щенке въехала Диана. Она подняла его на руки и прислонилась ко мне, застыв на секунду. «Да». Хороший бы семейный снимок получился. «Ты уже придумала ему имя? Его зовут Тедди. По-моему, очень мило». «Да, Тедди прекрасно. Он смешной бутуз. Теперь тебе будет с кем погулять. Из меня компаньон плохой, я слишком занят». «Я знаю», — ответила Диана. «И не обижаюсь. Правда, не всегда понимаю, что происходит». «Я тоже», — сказал я и предложил. «А что, может, съездим к Алексу на кофе? И Тедди можем взять. Бенжо его не обидит». Диана с некоторой тревогой взглянула на меня. Щенок тихонько заскулил. «Алекс еще лежит в коме. Ты что, забыл?» Я почувствовал себя идиотом. «Выходит, забыл. Пора попринимать какие-нибудь стимуляторы. Мне позвонить твоему врачу?» «Позвони, деваться некуда». Диана поставила Тедди на пол, и они вышли. Сначала она, а потом он, как хвостик за ней. Через несколько секунд я позвал ее. «Дорогая!» «Что, милый?» — отозвалась она из коридора. «Мы с Алексом были в машине вместе?» «Да!» Диана снова появилась в дверях. На ее лице было написано «Сожаление». Просто ему меньше повезло. Итак... Алекс в коме, а Эрик исчез из моей жизни, но не из памяти. Чего я еще не знал или забыл. Я взял Диану и Тэдди и мы поехали в парк. Осень стояла долгая и теплая и очень сухая. Настолько сухая, что опавшие листья рассыпались в прах, и какой-то любитель спортивного бега поднял над дорожкой золотую пыль, подсвечиваемую солнцем. Я никогда не видел такой осени прежде, но именно такая осень мне нравилась больше всего. Обычно в это время года уже шли затяжные дожди и дул промозглый ветер. Оставив Диану Стэдди в парке, я отправился в район оправдавшихся надежд. Так мы в шутку называли «респектабельный район, где жил Алекс». Это был дом его матери, а сам Алекс, как настоящий ученый, мало обращал внимание на комфорт. В это время года каменные дома, окруженные золотыми деревьями и высокими пахучими соснами, выглядели как на рекламных проспектах. Я сбежал по широким полукруглым ступеням, которые ничуть не изменились со времен моего детства, и постучал в дверь металлическим кольцом, висевшим в носу отполированного временем свирепого индийского божества. Я сто лет не был у Алекса. Как-то было не до этого, хотя по визеру общались довольно часто. За дверью раздался знакомый Лай. Дверь отворилась, и ко мне бросился Бенджи. Древняя как мир, оставшаяся еще от матери Алекса домохозяйка Лора, узнала меня не сразу. Виктор, с каких пор ты обзавелся такой бородой? Прямо как фермер из Кентукки. Дорогая тетушка Лора, это мода. Все мужчины хотят вспомнить свою сущность. Где Алекс, могу я его увидеть? Разумеется, только... Поговорить с ним не получится. Алекс лежал неподвижно в длинной металлической овальной капсуле под стеклом, словно экспонат в музее. Я понял, что пришел зря. «Как здоровье, Виктор? Как твоя голова после аварии?» — спросила Лора, вошедшая в комнату. «Да вроде неплохо. Хотя я все время что-то забываю. Или вспоминаю». «Ну, это понятно. Такая тяжелая травма. И даже трех лет не прошло. Вот и Алекс неизвестно, когда оправится. Хоть бы поговорить с ним разочек, до того, как помру. Как трех лет? Я думал, я ошеломленно потряс головой. «Пойдем-ка, мальчик, я налью тебе чаю», — сказала Лора и медленно пошла на кухню. На кухне все так и осталось. Кружевные, чуть пожелтевшие от времени занавески, большой дубовый стол — на кафеле кайма с орнаментом и тяжелые стулья, на которых мы в детстве помещались ногами. «А Эрик к вам не заходил? Вы его давно видели?» Я даже подался вперед, ожидая ответа. «Хм... Эрик... М -м, подожди, там кот мяукает, я его впущу». Она отправилась в прихожую и бесконечно долго звенела там ключами. Потом разговаривала с котом и, наконец, появилась на пороге. «Ну, так как, Эрик, давно к вам заходил?» «Заходил как-то, я его вызывала электричество починить. Так он мне проводку сделал так хорошо, что никто...» Разочарование накрыло меня с головой. «Вы про соседа-электрика? А я про нашего друга детства, Эрика, блондина Розовощокова. Он у вас всегда по две булочки просил». Я почти умоляюще смотрел на Лору. Она задумалась, затем слегка пожала плечами, приподняла брови и покачала головой. «Нет, не помню. Я же старая совсем стала. 86 мне уже стукнуло. Может, и был такой?» Я стал прощаться. Была у меня мысль попросить посмотреть старые фотоальбомы, но что-то подсказывало мне, что Эрика и там не будет. Перед тем, как спуститься с лестницы, я остановился и оглядел улицу и деревья. Легкий ветер срывал листья и нес их в последнее недалекое странствие. Внезапно позади меня щелкнула дверь, и взволнованная Лора выскочила на площадку. «Я забыла! Забыла, старая курица! Алекс еще давно просил передать тебе, если ты когда-нибудь зайдешь!» У нее в руке была лаковая фигурка красного морского конька. Я взял фигурку. Она была прохладной. Пятое. Дома я долго рассматривал морского конька. Он казался мне смутно знакомым и вызывал какое-то волнение в душе. Конечно, Алекс передал мне ее неспроста. Я напряг мозг, но не мог ничего вспомнить по поводу конька. Зато я вспомнил про доктора Фредди, доктора Фредди Крюгера, без шуток. Его звали именно так, и это имя было его проклятием и поводом для нескончаемых шуток. Диана записала меня на завтра. Может быть, я приму какие-то таблетки и в мозгах прояснится? Доктора Фредди я видел последний раз много-много лет назад. По какому-то пустяковому поводу, типа ушной простуды. С тех пор я не болел и даже после аварии не удосужился сходить к нему и провериться. Громадный, как утес, доктор встретил меня радушно и спросил о том, что меня волнует. Я рассказал, что многое не помню, путаю и забываю, и попросил какой-нибудь стимулятор для памяти. Доктор ответил, что должен провести несколько тестов, и в том числе выписал процедуру на улучшение кровообращения мозга. Он отвел меня в процедурную и показал на шлем с проводами, который я должен был надевать на полчаса каждый день. Доктор Фредди Крюгер предложил мне терапию сном. Я чуть не захохотал в голос, но сдержался и покорно надел шлем. Мне пришла масса писем от потенциальных заказчиков. Разумеется, все они интересовались полной информацией и просили формулу стабилизатора. Но я всем отвечал одно и то же. Решение еще не принято. Именно из-за этого все пока и затормозилось. Никто не хотел выпускать наш автономный модуль — без передачи им формула стабилизатора. три недели меня обрабатывал шеф финансовый директор, агенты заинтересованных компаний, но я был непреклонен решение еще не принято по ряду причин. Вечером, когда мы гуляли с теди по посвященной фонарями дорожке, после разной болтовни ни о чем отделе заговорила и дианы милый мне сегодня звонил твой шеф и он попросил тебя уговорить меня да. Он думает, что я смогу получить миллиарды за мое изобретение. Но это не так. Почему? Потому что если секретом завладеет одна компания или один человек, то он станет властелином мира, а меня убьют. За что? Диана крепко схватилась за мою руку. Что бы ни разболтал, человек, подписавший документ о неразглашении тайны, может сойти с ума. Или из него могут силы или медикаментами выбить информацию. Пока они еще кружат как акулы и вынюхивают. Но как только я объявлю решение, долго мне не протянуть. Именно поэтому я откажусь от миллиардов и открою формулу стабилизатора всему миру. Диана отпустила мою руку. Засмеялась. «Жалко, конечно, что нам не придется купаться в роскоши. Но ничего страшного. Нам ведь и так хорошо». Я прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Дома я предпочитал не обсуждать вопросы, касающиеся моих планов, и я сказал об этом Диане. Я подозревал прослушку. Когда мы почти подошли к дому, она спросила, не сможет ли кто-нибудь украсть мои разработки и надежно ли я их спрятал. На что я ответил, что найти их не удастся никому, даже мне самому. Диана засмеялась, я тоже. И мы вместе с Тедди побежали в дом, так как внезапно хлынул дождь. Дома я сел поработать, а Диана сварила мне крепкого ароматного кофе. Я пытался отыскать Эрика и Лидию по социальным и профессиональным сетям, которые охватывали практически всех жителей Земли. Было много однофамильцев, но, увы. Но яркость воспоминаний не давала мне покоя. Тэдди развалился под столом и грыз какую-то игрушку, прижав к моей ноге. Я нагнулся, чтобы потрепать его мягкий загривок, И вздрогнул. Тедди грыз красного морского конька. Я с трудом забрал у него обслюнявленную игрушку и понял, что это не тот конек, что дал мне Алекс. Это был резиновый. Диана, прибежавшая на мой крик, с испугом сказала, что получила игрушку вместе с Тедди из приюта. Итак, это явно был знак. Но о чем? Надежда найти Эрика не покидала меня. Я был уверен, что все ответы на мои вопросы находятся у него. Невозможно допустить, что я сошел с ума. Процедуры доктора Крюгера пока не давали нужного результата, а мне он был необходим. Я был весь как в тумане и продолжал зависать у зеркал непонятно зачем. Доктор предложил мне углубленное исследование под гипнозом, и я согласился, не нужен был этот красный морской конек. Идти на гипноз для меня было все равно, что надеть сюртук и цилиндр и поехать на бал в кабриолете. Но время качающихся маятников прошло, и на их место встал прогресс. Все тот же шлем погрузил меня в сон, и сеанс начался. После его окончания я получил от доктора видеозапись сеанса и огромный файл вызванных образов. Закрывшись в кабинете, я стал все это изучать. Доктор Крюгер поработал на славу. Он честно пытался выяснить значение морского конька, но я отвечал полную ерунду. Когда я прокрутил всю запись, то сразу понял, что Крюгер удалил некоторую часть видео буквально несколько минут. Это меня взбесило, и через полчаса я уже грохотал кулаком в дверь его кабинета. Хотя я и ходил в спортзал, где три дня в неделю боролся с вакуумными спортивными машинами и набивал кулаки о боксерскую грушу, но мне никогда не приходилось применять свои силы в борьбе с другими людьми. А доктор Фредди был на голову выше меня и шире в плечах чуть не на полметра. Но после пятиминутного бросания друг друга об столы и стены, мне все же удалось крепко схватить его за горло, чтобы узнать о том, куда он дел полную запись. Он не стал отпираться и прохрипел, что готов мне ее предоставить, если я не скажу Диане. Она попросила меня кое-что узнать, и я согласился. виновато бормотал доктор, пытаясь открыть файл трясущимися после драки руками. «Показывай, давай уже», — рявкнул я на него. Запись началась. «Где вы держите формулу стабилизатора космония?» — спросил доктор. «Я держу её в голове. Напишите, пожалуйста, её на этом листе». Смех. «Тут и пачки листов не хватит». Но как возможно такую длинную формулу держать в голове? Вы же можете что-то забыть. Эрик. Какой Эрик? Мой коллега. Он тоже знает ее. Я спросил, успел ли доктор переслать ей файл, и он ответил, что пересылал прямо во время сеанса. «Если вы ей скажете, что я в курсе, я вернусь и убью вас», — пообещал я ему, и огромный Фредди Крюгер со страхом закивал головой и я отправился домой. Шестое. Диана сидела за своим дизайнерским планшетом. Она обычно работала дома, иногда выезжая на природу за вдохновением, и рисовала там. Или же ездила к подругам, которых у нее была масса, и всегда со своим неизменным планшетом. Увидев, что я вхожу, она вскочила с места и с разбега повисла у меня на шее. «Дорогой, как прошел сеанс!» «Получил ли ты ответы на свои вопросы? Ты голоден?» — затараторила моя любимая нежным голоском. Она была так прекрасна в своем лиловом халате с пушистыми помпонами. Уютная, родная. Женщина моей мечты. Я еще не разобрался. Мне надо посидеть, подумать в тишине. А может быть, стоит прогуляться? Погода хорошая. Я сейчас с тобой. Только переоденусь. Заодно и Тедди прогуляем. Хорошо». Диана убежала. И тут раздался звонок вызова. Это был наш первый потенциальный заказчик, которого звали Альберт. «Здравствуйте, Виктор. Найдется ли у вас минутка для меня?» Я ответил, что минутка найдется, и он начал долго и муторно выяснять детали о модуле жизнеобеспечения и о том, возможно ли будет продлить срок действия космония хоть еще лет на 20. Я ответил, что и на все 100, и на 200. «Это же замечательная, чудесная новость, Виктор!» В его голосе звучал невероятный энтузиазм, а гладкое лицо так и расплывалось в улыбке. «Да, такие новости вдохновляют», — поддакнул я ему, а сам оглянулся на дверь, за которой скрылась Диана. Ее уже давно не было, а Тэдди тявкал без остановки. Альберт его увидел и осведомился. «Вы, наверное, ждете Диану?» «Да, а откуда вам это известно?» Я уже подозревал, что он ответит. И он ответил. «Мы убьем вашу жену через четыре часа, если вы не отдадите формулу. Позвоните мне по этому номеру, и, разумеется, никаких обращений в службы безопасности». тэдди стоял в дверях и поскуливал, глядя на меня круглыми карими глазами. В комнате Дианы было распахнуто окно и развивалась занавеска. «Все это я видел раньше в фильмах и читал в книгах. Затертый до дыр, но действенный способ. У меня было четыре часа, но сначала я хотел кое-что посмотреть. Я подошел к столу, где лежал планшет Дианы. Разумеется, планшет слушался только хозяйку и затребовал биометрию. Я взял Тедди на руки и приложил его лапу. Вы думаете, я такой умный? Нет. Я видел однажды через окно, как Тедди прошелся по ее планшету и разблокировал его. Диана со смехом ругала маленького хулигана, а он виновато и хвостиком. Планшет открылся, и я сразу нашел папку с файлами. Во-первых, я увидел массу фотографий, наших с Дианой, когда мы стояли в ванной и много других, когда она позировала со мной. Я понял, что наш дом был напичкан камерами. Но зачем ей это? Тайное фотографирование, наслаждение тем, что она знает, а я не знаю. И вообще, что я о ней знаю, кроме того, что она женщина моей мечты? Неприятно признаваться, но мне пришлось открыть ее переписку. У Дианы нашлось несколько папок с рабочими письмами, я их просмотрел вскользь, и они были действительно о работе. Потом всякие дамские папки, излюбленные интернет-магазины и рецепты пирогов, тортов и пирожных. Я чуть было не пролеснул эту папку, но потом вспомнил, что Диана никогда не ела сладкого и не готовила его. В папке меня ждал сюрприз. Фотографии Дианы с каким-то мужиком, с таким, о которых говорят «ни рыба, ни мясо», невзрачным, бледным и светловолосым, с которым, однако, Диана обнималась и целовала его в щечку, а дурачок молил от счастья. В этой же папке нашелся файл с записью моего гипноза, и разговоров с психологом. И самый большой сюрприз ждал меня в безымянной папке. Это было фото веселой компании из того бледного мужика, Эрика и Алекса. Они сидели на скамейке в парке и изображали радость жизни своими широкими улыбками. На груди у бледнолицого на майке был изображен красный морской конек. Я закрыл планшет и сел на диван. Меня подташнивало. Моя голова чуть не лопнула от массы мыслей и образов. И тут я вспомнил, что сам попросил Алекса передать мне конька. По разумению Альберта, я должен был позвонить сразу и сообщить, куда подъехать за формулой, но я не мог этого сделать. И главной причиной был Эрик. Разумеется, когда начались все непонятности с Эриком, я первым делом тогда наведался к нему домой. Дом стоял на прежнем месте и выглядел абсолютно так же, как и всегда. Обычный дом, обсаженный массой розовых кустов, некоторые из которых еще цвели. Я знал, что розами занималась Лидия, жена Эрика. И если ее в действительности нет, то кто выращивает розы здесь? Я отлично помнил, как мы все вместе, много лет назад, ездили вон за тем кустом оранжевых роз в питомник. Я, Эрик и Лидия. Я открыл калитку и вошел во двор. Там стоял детский велосипед. «Велосипед Лео», — подумал я. Я нажал звонок. Его звук гулко отозвался в пустом доме. Видимо, дома никого. Я даже испытал некоторое облегчение. Вдруг там и правда нет Эрика, Лео и Лидии. Но я должен проверить. Оглянувшись по сторонам, не видит ли кто... Я обошел вокруг дома и поднялся на заднее крыльцо. Там была кладовая комната, которую я рассматривал через окно, пытаясь найти следы Эрика. Потом спустился вниз и обнаружил там ступени, ведущие в подвал. Дверь пряталась в густой тени. Вокруг все было заплетено сверкающей на солнце паутиной. Значит, туда давно никто не заходил. И, может быть, там даже открыто. Я спустился вниз, в каменную прохладу, и остановился у двери, чтобы глаза немного привыкли к темноте, и увидел красного морского конька, нарисованного на двери. Подвал был заперт, и я тогда туда не попал, но собирался попасть сейчас, и через несколько минут я уже был там. Тедди увязался за мной и спустился за мной по высоким ступенькам до самой двери. Я толкнул дверь, она отворилась. Внутри был обширный подвал, превращенный в мастерскую, где мы часто возились, чиня сначала велосипеды, потом мотоциклы. Я помнил до сих пор, где лежит каждый инструмент. У верстака сидели трое. Это были Диана, Альберт и Эрик. Диану никто не удерживал и не связывал. Она сидела спокойно в старом кресле, в своем лиловом халатике с помпонами, закинув ногу за ногу. Она, слегка улыбаясь, потрепала подбежавшего к ней с радостным повизгиванием Тедди. Альберт насмешливо смотрел на мою растерянность. Эрик долго не поворачивал головы, но уши у него заметно покраснели. Затем он взглянул на меня. — Здравствуй, Виктор. — Привет, Эрик. — Ну и что это значит? «Это значит, что Лео смертельно болен, и мне нужны деньги, чтобы вылечить его». «Что ты говоришь? Малыш Лео болен?» «Он не такой уже и малыш, ему недавно исполнилось пятнадцать». Наконец Эрик повернулся. Он выглядел почти так же, как и раньше, но только опустошенно и грустно. «Как? Когда я его видел последний раз, ему было только семь». «Время летит, Виктор». Особенно там. Я хотел тебя попросить дать мне ключ. Тогда я мог бы получить денег и вылечить Лео. Прости, но я не могу этого сделать. Я готов продать дом, продать все, что у меня есть, чтобы помочь. Но этого мало. Мне нужно больше. Мне нужно все. Милый, — обратилась ко мне Диана. Ты ведь сказал доктору, что Эрик тоже знает формулу. «Почему же он просит тебя о помощи?» «Эрик, почему ты не воспользуешься формулой?» «Потому что ключ у Виктора, и только он может его дать. Мы и так договаривались». «Так что же?» — спросил Альберт. «Будет ли ключ? Или мы прибегнем к крайним мерам?» «Мы ждем». Я молчал, мысли кружились в моей голове, как воронья стая. «Я знаю о твоем альтруизме». Ты хочешь, чтобы человечество воспользовалось могуществом космонии и строило новый, счастливый, безбедный мир. Но попытки уже были, много раз, и они заканчивались одним — войной. Альберт пристально рассматривал свои ногти и уже начинал нервничать. «Как ты здесь оказался?» — спросил я Эрика. «Так же, как и ты, как Диана или Альберт». «Мы все, в том числе, и цифровые личности. Ты помнишь эксперимент Алекса?» «Разумеется, я помню его. А вот теперь припоминаю кое-что еще». Я в упор посмотрел на его пунцовое лицо. Эрик паник «Прости», — залепетал он. «Я ведь тогда уже даже приготовил, запрограммировал своей семьей дом. Но тут заболел Лео, и Альберт как раз появился». «Ты что?» Сам запустил реакцию? Да, но стабилизатор не сработал. Вернее, сработал не полностью, и скоро Земля взлетит на воздух. Химический дракон вырвался. Мне очень нужен стабилизатор. Нам нужен, поправил его Альберт. Лично мне нет дела до вашего мира, ни до того, ни до этого. А просто нужна формула. Так что давай, Виктор, свой ключ пока я тебя не стёр из цифрового мира». Угроза Альберта прозвучала оригинально. «Мне надо подумать. Я вышел из подвала, а Тедди побежал за мной. Раньше мы много говорили с Алексом про цифровой мир, где время было понятием относительным. Если я сейчас им отдам стабилизатор, то наверняка придумаю что-нибудь потом, чтобы отобрать у них могущество. Я смогу вернуться в прошлое, и все изменить, продумать сценарий до того, как они снова придут за формулой. Так я успокоил себя. Через 10 минут я вернулся. «Я отдам тебе формулу, несмотря на то, что ты убил меня, для того, чтобы ты спас этот чертов мир и моего любимца Лео. Я знаю, что не смогу уже вернуться туда и буду жить вечно здесь, в цифровом мире. Но ты будешь должен мне Диану». «Потому что она женщина моей мечты. И Тэдди тоже любит ее». Глаза Эрика радостно вспыхнули. Альберт, наконец, оторвался от созерцания своих отполированных ногтей. «Ладно, нет проблем. Через пять минут она там будет уже мертва», — равнодушно сказал он. Диана подскочила и затравленно оглянулась. «Но я не хочу тут оставаться в этом мире. Я хочу назад, в свой мир». «Мы и так не договаривались. Вы сказали, что я выполню задание и домой, что я буду богата. Он же умер. И вообще я вдова. Его нет!» Она показала на меня пальцем. «Он не настоящий!» Она пулей выскочила из подвала. Седьмое. Я проснулся в отличном настроении. Повернул голову и посмотрел на Диану, спящую рядом. Ее брови были нахмурены. Должно быть, снился не очень приятный сон. Я погладил ее по волосам и встал. Тедди, спящий у нас в ногах, забавно потянулся, зевнул и побежал следом. Я зашел в ванную комнату и взглянул в зеркало. Шикарный мужчина с длинными волосами и бородой. При жизни был бледным, белобрысым типом, правда, очень талантливым, которого охмурила корыстная красотка — и убил лучший друг, чтобы получить деньги за формулу. Но думаю, что, как сказал Алекс, я все-таки заработал свою РА-валюту, потому что формул стабилизатора было две. Одну мы разрабатывали с Эриком, и она была не особенно надежна, а вторую я доработал сам, без него, прямо перед тем, как он меня убил. И эту свою формулу я вчера ему отдал». И доктору Фредди я сказал правду. Формула была в голове, но не в моей, а в голове красного морского конька, на чипе. Не сразу, а только после третьего конька, возникшего на моем пути, я вспомнил, как Алекс вшивал этот секретный код в мою цифровую личность. И тут сразу все стало на свои места. На пороге робко появилась Диана. Она со страхом смотрела на меня. Я притянул ее к себе и поцеловал... Затем сказал «Чиз» из голливудской улыбкой замер перед зеркалом. «Спасибо, детка, что помогла мне с новым имиджем. Я привык не сразу, но тебе нравится, и я рад. А еще, знаешь что?» «Что?» — эхом повторила Диана. «Я сначала не мог понять, что со мной не так, а потом заметил, что волосы и борода мои не растут, и сразу же понял, что умер». «А теперь и у тебя волосы расти не будут», — Диана всхлипнула. «Ну ты не грусти. Я что-нибудь придумаю. Хотя я и не настоящий. А сейчас, иди отсюда, я должен подумать, как помочь Алексу. Все-таки он единственный мой друг в этом мире». Данимира то над Харис Красный морской конёк читал Михаил Прокопов